То ли сам он, только уже горечи жил. Горечи хотел, и одну горечь из себя выдавить смог. Это ты, серах Родная земля нас не выдаст, говоришь. Ты, которая меня все ссорила с нею, Кочевники, скот, купцы, псы, Ремесленники, тут гара, прислуга, Одна ты, черное пламя, дитя вдовы, Единственная женщина, принятая в общество. Ну вот, теперь наглядимся на пожар. В пламени сами погибнем. Как красиво. Очень красиво будем гореть. Роскошное зрелище. Любимый мой, зачем ты так? Я вернулась не для того, чтобы сгореть с тобой, а чтобы спасти тебя. Сохранить лик твой на земле. Ясный, гордый лик. Нет тебя прекрасней, мой Иосиф. Лицо твое — чистое золото, кудри твои — пальмовые гроздья, очи твои, как голуби на водных потоках, купаются в молоке, сидят у разлива. Губы твои — красные лилии, капающие миррой текучей. Ноги твои — мраморные столбы, поставленные в золотые опоры. Облик твой — как ливан. Ты прекрасен как кедры его. Таков ты, мой милый, таков мой муж. Завидуйте, женщины, Хазарана, досталось я милому, и меня он желает. Пойдем, мой милый, выйдем в поля, в шалашах заночуем. Выйдем утром в виноградники, зеленеют ли лозы, раскрываются ли бутоны, зацветают ли гранаты. Там я отдам мои ласки тебе. Разве тебе для счастья мало? И хочет обнять серах своего прекрасного Иосифа, голову ему свою чернокудрую на плечо положить. Вместе мы. Что нам еще от жизни надо? Пойдем же скорее, пойдем отсюда, из до этого прочь. Иосиф! Пойдем в поля, там переночу, и мы решим, как быть дальше. Все начнем с тобой сначала чем-то мы здесь ошиблись. Сироты мы теперь с тобой, мой царь. Истинно дети вдовы природы. Бежим в поля. Добрые люди сирот пожалеют. Расстрогался Иосиф. Протянул было опять руку, чтобы обнять за плечи свою сирах, но... Отдернул руку. Показалось ему, что в костер он руку опускает, что черное пламя его лизнуло. Сказал. Какие же мы сироты сирах, коли сами мать свою извели. Если дети убили свою приемную мать, то равно тяженький грех. Что ты единому скажешь? Нашла я сирота себе землю. Обласкала она меня, поила, кормила, а я ее разорила. Прости меня, единой, за сиротство пожалей. Попыталась поцеловать любимого серах. «Не бери на сердце, мой царь. Разве не о благе для Хазарии думал ты? Много разных языков слилось в один общий котел у нас в Хазаране. Вот ты и обольстился. Торговля — мир, торговый язык для всех един. Разве ты виноват, что стали ссорить языки рагдониты? Не кричали...» Тот купец плохой, потому что конкурент мой, кричали. Тот купец плохой, потому что не на святом языке говорит. Прогони, убей и наверться. Много разных сект развелось у нас в городе. Дети вдовы, сыновья вдовы, прочие заговорщики-еретики и вот тебе нашептывали об оприз тайна на нас. Мы тебе через сообщников своих В чужих землях поможем. Мы тебя там поднимем, А ты нам тут благоволи. Ты поверил, но вышло, Что Кордовскому ремеслу помог, А собственное отечество разорил. Обманули тебя, Любимый мой, эти преступники, А ты ведь мудрым был. Ты мне сам открылся. То веру царь должен принять, Над которой царит, Тот язык беречь, которым правит. Как ты на Курилтае Собрание сильное, ненависть в пользу обернул. «Разве ты виноват, что ржа далеко зашла, что они тебя после Курилтая не послушали? Кагана старого под знамя вывели. Ты еще найдешь применение своей мудрости, а сейчас прочь нам надо. Приободрись, Осиф. ну, обними меня, мой желанный муж мой, прикоснись ко мне». И силы бежать найдешь, жить дальше будем. Не прикоснулся, однако, к возлюбленной сирах Иосиф. Молча с колен поднялся и пошел к порогу храма. Ни одного стражника во дворе храма уже не было, только жались к стене храма осиротевшие ребятишки. Они были испуганы и больше уже в войну не играли. И засмеялся Иосиф и сказал: Эти сироты. Забрать их некому. Так же вот и я, сирота, был царь, стал дитя вдовы. Ему было приятно подумать о себе, как о сироте. Думалось ему, что вот народ, о котором он заботился, отбился от рук, и его, царя своего, из небу подобного до детей вдовы, заговорщиков опять не звел, к тайным завистникам вернул. С порога храма было видно, как в городе по обоим берегам затихает бой. На левобережье сражалось ополчение ремесленников. На правобережье пытались защищать каждый свой дом купцы. Однако настоящего боя уже давно не было, ибо разве можно было назвать сражающейся толпой безумевших мужчин, которых медленно обступала белая стена? Мужчины умоляли о пощаде, Им в ответ кидали брошенные ими сабли. «Варвары!» — подумал Иосиф. «Они хотят остаться благородными и по своим варварским представлениям полагают, что оказывают этим мужчинам великую милость, разрешая отправиться на небо с саблями в коченеющих руках». На широкой стене, опоясывавшей двор храма, у костров, разведенных под чанами с кипящей смолой, Суетились воины из особого отряда неизреченного. Они были в голубом, как Иосиф, и в руках у них были черпаки с длинными древками. Они собрались защищать до смертного вскрига ковчег и священные сосуды.